По английским традициям министры и их заместители имеют в своем распоряжении личного секретаря, который является помощником министра и готовит для него различные материалы. Это далеко не технический пост. В качестве своего личного секретаря Черчилль пригласил Эдварда Марша. Тот совершенно не походил на своего патрона. Высокий, худой, с неизменным моноклем и тонким песклявым голосом, последствия перенесенной в детстве тяжелой болезни, Марш был прекраснообразованным человеком и принадлежал к группе интеллектуалов. Это был Сноб, Дэнди. Он глубоко знал искусство, литературу, редактировал поэтические произведения. Марш оставался личным секретарем Черчилля до 1929 года, переходя вместе с ним из одного министерства в другое. Когда официальные связи между ними прекратились, Черчилль позаботился о том, чтобы это не отразилось на их личных отношениях. Тонкий стилист, обладавший большим литературным вкусом, Марш читал и правил вёрстки всех книг Черчилля, значительно улучшая их литературный стиль. Это сотрудничество прекратилось лишь в 1953 году в связи со смертью Марша. Отношения с Маршем еще одно свидетельство того, что Черчилль умел собирать вокруг себя и использовать людей, обладавших знаниями и качествами, которые у него самого отсутствовали. В 1903 году, беседая с Беатрисой Вебб, известной исследовательницей английского рабочего движения и социальных проблем, Черчилль сказал ей «Я никогда не делаю ту умственную работу, которую может сделать для меня кто-либо другой». По поводу этого замечания Беатриса Вебб записала в своем дневнике, что Черчилль обладает в большей мере организационными способностями, чем мыслительными. В то время появилась первая биография Уинстона Черчилля, написанная Маккалумом Скоттом. Эта небольшая книжка открыла серию многочисленных исследований, посвященных Черчиллю. В течение последующих пятидесяти лет только в Англии о нем было написано и опубликовано более сорока книг. Примерно каждые пятнадцать месяцев появлялась новая книга. Интерес к Черчиллю распространился и на другие страны. где также было издано много книг о нем.